Глава 6. По какой, однако, причине, свет истинный, к тебе приближаюсь сердце свое, да не лживо будут его уроки мне, рассей мрак его и скажи мне, умоляю тебя, матерью нашей милосердием, умоляю, скажи мне, по какой причине писание твое назвало дух твой, лишь после упоминания неба, земли невидимой и неустроенной, и мрака над бездной? потому ли что надлежало познакомить с ним, сказав что он носился вверху, а сказать это можно было только предварительно упомянув то над чем мог носиться дух твой. Он ведь носился не над отцом и не над сыном и нельзя было употребить слово носиться если не было над чем носиться. Поэтому и следовало сначала сказать над чем он носился а затем назвать и того, которого надлежало упомянуть, не иначе, как в словах носился вверху. Почему, однако, нельзя было познакомить с ним иначе, только как с тем, о котором можно было сказать, что он носился вверху?